Глава 1832 Когда-то, очень давно, он получил ее от черного генерала, но не понимал, какой в ней смысл. Изначально, не разобрав письмен на ней, затем он понял, что это самые обычные военные указания, какой отряд за какой участок фронта несет ответственность и что делать при тех или иных ситуациях. Ничего необычного. Хаджар в бытность генералом тоже раздавал подобные указания, разве что не высеченные в камне, а написанные на пергаменте. Так было удобнее, но у каждой эпохи свои нюансы. «Это... это...» — едва не задохнулся Телис и протянул руку. «Могу ли я посмотреть на эту скрижаль, Хаджар?» Вопрос о драконе и Харлиме как-то сам собой ушел на задний план. Генерал только пожал плечами и протянул камень мечнику. Он даже и забыл, что таскал его с собой. Или не таскал. В том плане, что скрижаль лежала в его пространственном артефакте, который перестал работать с момента перехода границы северных земель. И с того момента Хаджар смог унести с собой через пруд отражений только меч и то, что было на нем самом. Простые одежды, фенечки в волосах, обручальный браслет и все. То, что было нажито за годы странствий, осталось в регионе смертных. Да и до врат бессмертных он добирался целых три века, практически половину своей жизни. «Так что наличие этой скрижали не имея...» «В этом нет никакого смысла», — воскликнула Эрка, вертевшая Каменюку, как неопытный солдат, карту. То вверх тормашками поднимала, то снова переворачивала, смотрела под разными углами и ничего. «Это просто военные указания. Здесь нет никаких знаний. Знаний». Да, Харлим что-то говорил о том, что черный генерал передал своему первому ученику скрижаль со всеми своими знаниями, но тут сразу поднималось несколько вопросов, и самый первый из них одновременно и самый каверзный. А кого из них считать первым учеником, если Эрхарда, которого воскресили во время битвы с мертвецами у стен Данатана? то никакой скрижали у того не было. Да и вообще, учитывая возраст черного генерала и уровень его умений, как величайшего мечника безымянного мира, то даже при использовании самой могучей и невероятной магии не получится уместить все его знания на скрижаль. Глупость какая-то. Извини, Хаджар. Лис улыбнулся, забрал камень у Эрки и протянул обратно Хаджару. «Мы немного встревожены твоим появлением здесь, так что воспринимаем все слишком остро». Генерал кивнул и забрал обратно камень, но стоило его пальцем коснуться немного влажной поверхности, как скрижаль обратилась в щебень, черный, как в горах Балиума. Может быть, это такая шутка от Хельмера, который каким-то образом подсунул ему древний артефакт? Вы говорили, что тернитов здесь раньше было намного больше, решил перевести тему Хаджар, провожая взглядом уносящуюся по ветру пыль, которой обернулся щебень. Но как они сюда попали, если не могут пройти испытания небес и земли? Телис и Эрка снова переглянулись после чего девушка взмахнула копной волос и, что-то сказав на незнакомом языке, отправилась к остальным воинам, оставив Хаджара и Телиса наедине. Мечник уселся рядом с генералом и тоже прислонился спиной к дереву. «Для начала, Хаджар, я должен сделать небольшое пояснение», протянул Мечник, чтобы призвать испытание «Испытание». «Не обязательно забираться на самый верх пути развития адепта и становиться пиковым небесным императором», — Хаджар кивнул. «У него имелось несколько собственных мыслей на этот счет. В своей жизни он встречал достаточное количество адептов, которые побеждали противников на ступень, а то и полторы выше себя» и в то же время он видел и бессмертного в аномалии, вряд ли способного составить конкуренцию горцам на границе северных земель. А если все это взвесить, то становилось абсолютно непонятным наличие некой границы в виде пикового небесного императора. Для призыва испытания достаточно обладать силой, способной его призвать. «Прости, я никогда не был силен в риторике, так что могу повторяться», — развел руками Телис. «И что касается самого испытания, то оно не то чтобы одинаково для всех. К примеру, у демонов и зверей оно выглядит совсем иначе». Хаджар вспомнил, как они с Архимеей помешали в городе демонов одному из демонов стать бессмертным и испытание последнего действительно имело несколько иное содержание. «То же касается и тернитов», — продолжил Мечник. «Они проходят, проходили совсем иное испытание и, более того, никогда не оказывались во внешних землях. Обычно они сразу появлялись на границе второго региона, так что неудивительно, что стражники внешней стены Несколько с подозрением отнеслись к твоей персоне. Хаджар прищурился. Он не помнил, чтобы описывал Эрки и Телису детали своего появления в стране бессмертных. Ты принадлежишь дому ярости клинка, пояснил Телис, и не спрашивай, как это проявляется. Мы не носим волшебных нательных гербов или печатей, как остальные представители или слуги домов но при этом мы всегда знаем, когда видим одного из нас. Пусть золотое небо и научилось подделывать эту нашу особенность, что в свое время стало неожиданностью для дома, и Телис замолчал и немного печально вздохнул. Хаджар дал тому время, чтобы справиться с эмоциями. Мы почувствовали твое появление, но пойми правильно, С момента, как золотое небо вместе с другими домами не...» Телис пропустил слово и, мотнув головой, продолжил. «В общем, давно уже никто не появлялся в стране бессмертных, кто имел бы к нам отношение. Так что мы решили, что это очередная уловка золотого неба, чтобы выманить нас из укрытия». Но наши шпионы доложили, что из дома золотого неба к внешним землям отправился лишь Харлим. Он, конечно, силен, но далеко даже не в первые сотни сильнейших мудрецов страны, так что для ловушки выглядело весьма скромно. Это заставило нас собрать почти всех, кто еще не сошел с пути ярости клинка, и отправиться сюда». Теперь стало понятно, почему на поляне находилось едва ли не два десятка мечников. Мы думали выждать, но Эрка... Телис посмотрел на спину смеющейся девушки, что-то жарко обсуждавшей с другими бессмертными. Она весьма вспыльчивая и своенравная. Вот и нарушила приказ и отправилась одна. И по ее словам подумала, что к нам хотят внедрить лазутчика так что решила сама проверить твой меч. В конце концов, нашу способность чувствовать других воинов дома еще можно подделать, но вот саму ярость клинка. На это не способны даже мастера золотого неба. И когда она убедилась, что в основе твоего пути меча действительно лежит наша ярость, то привела тебя сюда. В основе меча... Та тень бессмертного на вершинах Балиума действительно дала очень многое его пути меча. И, наверное, слова Телиса несли в себе простую правду. Если бы не тень, то Хаджар никогда бы не добился того, что имел сейчас. Мастер в Лидусе лишь направил его стопы на путь, но сам путь оформил в нечто крепкое и нерушимое именно бессмертный в черных горах. А что до тернитов и их испытаний, Телис вернулся к изначальной теме, то мне здесь нечем с тобой поделиться. Разумеется, наш дом всегда славился именно мечниками-тернитами, но их всех, почти каждого, выкосило золотое небо, а уж знания о пути развития терны они и вовсе уничтожили. Так что Телис снова замолчал. Что-то кольнуло в груди Хаджара. То инстинктивное чувство, всегда дающее подсказку, когда на горизонте замаячила очередная мерзкая интрига. Пути развития Терны, дом с мечниками-тернитами, отдельные испытания и скрижаль черного генерала. И как-то, само собой, слова Хельмера о том, что в стране бессмертных им требуются артефакты, превратились в нераспознанную подсказку. Зачем Хаджару артефакты, если у него есть правила и терна? Но, с другой стороны, он понятия не имел, как ей правильно пользоваться. «Ты сказал, что почти всех», — уточнил Хаджар. «Да», — согласился Телис. Золотое небо всегда пыталось выкрасть наши знания, но в итоге им удалось даже больше. Они истребили всех мудрецов нашего дома, но того, кто хранил мудрость терная, его они пленили, и кто знает, сколько знаний смогли вытянуть за эти эпохи. Хаджар посмотрел в сторону высоких стен второго региона, и почему он не был удивлен».